Глава 1. Туризм и прочие развлечения Ты очень сильно изменилась в последнее время, Мариш. Мама сидела на кровати и наблюдала, как Марина подводит глаза. Молчала, молчала и вдруг выдала это. Марина поймала ее отражение в зеркале и уточнила. В чем именно? Да во всем. Даже в этой своей подводке. Другая одежда, другой стиль. Ты словно и внутри стала какой-то... Какой? Мама развела руками и вздохнула. «Не знаю. Твердый какой-то. Каменный». Марина улыбнулась и вернулась к своему занятию. «Я просто взрослею. Второй курс института. А ты все еще считаешь меня маленькой девочкой». «Ты от чего-то очень тяжело вздохнула. Возможно. Мне нравится Илья, правда. Но мне не нравится, какой становишься ты, встречаясь с ним». Марина удивленно вскинула бровь. «Разве в Илье?» «Надеюсь, что не в нем». Любовь меняет людей, но обычно в какую-то приятную сторону. Хотя дело было конечно в Илье, конкретно в расцветной деятельности, где он был учителем, напарником и самым верным товарищем. Маринина замкнутость не была связана с романтическими переживаниями и мама интуитивно улавливала, что дочь многое скрывает. Каждый день скрывает, все больше и больше. Но если непонимание мамы было связано с недостатком информации, то с Алисой происходили изменения необъяснимые. Уж Ильята с Мариной были в курсе всего и тем не менее не могли понять. Еще недавно открытая и веселая девчонка с хранителем теперь стала другой. Она часто хмурилась и погружалась в непонятные размышления, была подчеркнута сосредоточена на любом деле. Судя по всему, Алиса пережила слишком сильный стресс, который и не думал проходить. Борьба со злыми силами стала напоминать для нее вендетту. Хранитель то ли потерял память, то ли просто делал вид, что ничего не помнит. Он пытался помешать своей подопечной, но под натиском ее решимости сдавались все. Теперь Илья был вынужден признать, что Алисе лучше научиться драться, потому что в стороне от драки ее не оставишь. Но все же упор она делала не на физическую подготовку, а на изучение заклинаний и амулетов. И в этом смысле становилась бесценным членом команды. Мама проследила за тем, как Марина подхватывает свой рюкзак. Какое счастье, что у нее нет привычки копаться в вещах дочери, а то содержимое сильно бы ее удивило. И последок сказала примирительное. «Но вот ваше увлечение туризмом, мне кажется, очень интересным занятием, Мариш. Увлекательно и полезно». Марина улыбнулась и закинула рюкзак на одно плечо, направляясь к выходу из комнаты. «Я тоже так думаю, мам». Свежий воздух, посиделки у костра, что может быть лучше? На всякий случай сегодня не жди. Пока тепло, хотим на напутешествоваться вдоволь. Позвони в любом случае. Конечно. Марина вышла из подъезда и побежала легкой труссой. Нормальная разминка перед тренировкой, которая состоится в лесу. Илья уже должен ждать. Стиль у Марины изменился в верном направлении. Но речь шла не только об удобстве. Она сама переменилась но теперь еще и вызывает правильную реакцию у окружающих. Человек сам выбирает, как его будут воспринимать. Люди неизбежно принимают его решение, если оно однозначно. И для Марины выгоднее теперь выглядеть уверенной в себе, смотрящей прямо, не отводящей смущенно глаза и не поправляющей неловко юбку. Потенциальный обидчик подобное считывает на раз и хорошенько взвешивает, не задолбает ли отдачей, а любопытный соображает, Стоит ли задавать лишний вопрос? Дело не в подводке, не в кожаной куртке или рюкзаке с подчеркнутой небрежностью перекинутым через плечо, но все без исключения работает на внутреннюю настройку, а уж настройка делает остальное. Машина стояла на привычном месте. Алиса развалилась на капоте и раскинула руки по лобовому стеклу, как будто загорала на пляже. Глаза закрыты, губы плотно сжаты. Снова погружена в какие-то непонятные размышления. Передняя дверь была открыта. Илья, выставив ноги наружу, общался с кем-то по телефону. Похоже, сегодня тренировки не случится. И точно. Едва только Марина подошла, Илья начал объяснять суть дела. Алиса открыла глаза и вслушивалась в каждое слово. К Татьяне обратилась женщина, какой-то паранормальщиной. Что-то не так с семейной фотографией. Сейчас скинут адрес, предлагаю ехать сразу. «Алис, ты с нами или закинуть тебя домой?» Алиса села, потянулась и обратилась сразу к хранителю. Ведь она даже не слышала его недовольного возгласа. «Да, я еду. Слышал? Если я только разок запнусь по пути, то найду способ от тебя избавиться». Прозвучало очень грубо, но хранитель тут же умолк. «Интересно, какой же способ знает Алиса? Или просто блефует?» Но надо признать, что ее хранитель стал очень тихим. Он почти не спорил и не возмущался, не задавал рассветникам вопросов и не демонстрировал характер. И Алиса постепенно отвоевывала у него всю причитающуюся ей свободу действий. Однако, когда подруга проходила мимо, чтобы занять место в машине, Марина точно расслышала странный звук. Изумленно глянула на Илью и убедилась, что не ошиблась. Оберегающий дух тихо плакал, всхлипывая, но при том обнимал Алису все крепче. Она ничего из этого не ощущала, но у Марины сжалось сердце от этого едва заметного звука. Тогда в доме Хайша все изменилось. И хоть хранитель вернулся, но он был будто принципиально другим. Неизменной осталась только его бесконечная любовь. Но почему-то сама Алиса теперь будто ненавидела его. И причины для таких изменений были совершенно непостижимы. Неужели нельзя без разражения относиться к его присутствию хотя бы за то, что он готов был собой пожертвовать ради ее спасения, а потом ускорил выздоровление? Надо составить с ней какой-то разговор по этому поводу. Жаль, что Марина не психолог. Потому она не стала акцентировать внимание и поторопила. Двигаем туристы, турпоход сам себя не сходит. Возле подъезда их ждала женщина, которая бросилась навстречу и сразу спросила. Это про вас говорила гадалка, меня Катей зовут. Да, Илья, как обычно, принял роль организатора. Может, пройдем в квартиру? Нельзя, женщина заметно волновалась. Муж с работы вернулся. Илья кивнул. Муж, получается, не замечает странностей? Все он замечает, все! Нервно заговорила женщина, резко обернулась на окна, а потом махнула рукой, зовя остальных отойти в сторону. У меня всего несколько минут. Сказала, что к соседке пошла. Марина доброжелательно улыбнулась. Подобное было не в новинку. Некоторые люди до последнего отрицают невозможное, высмеивают тех, кто верит, и не поддаются. Такие начинают пересматривать свое отношение только после того, как их окончательно прижмут злые духи. Потому реакция этой женщины была типичной. Решить вопрос, но не прослыть наивной или безумной. Илья наклонился и заглянул женщине прямо в глаза. Обычно это успокаивает и настраивает на правильную волну. Мы поняли, мужу ничего не говорим. Так что произошло? Она заметно тряслась, обняла себя руками. Прозвучит как галлюцинация, но я видела, и Гена видел. Он делает вид, что ничего не случилось, но я скорее бы посчитала, что все привиделось, если бы не его реакция. Она отвлекалась, не могла сосредоточиться из-за тревог. Алиса улыбнулась своей знакомой улыбкой и подошла ближе. Положила руку Кате на плечо, и той мгновенно стало легче. Кое-что не меняется. И медленно выдохнув, наконец перешла к делу. Свадебная фотография моих прадеда и прабабки. Красивая, довоенная, в старой раме. Мы несколько лет назад на стену в гостиной повесили, после ремонта. Знаете, такой ретро-стиль. У меня муж очень хорошо зарабатывает, а я домохозяйка, вот и слежу за уютом. Марина же поежилась. После того, что она успела узнать, ни за что не стала бы размещать фотографии давно умерших людей на всеобщее обозрение. И не потому, что это чревато неприятностями, а просто так. Мало ли какой призрак, пусть даже доброжелательный, прицепится, но у других свои предпочтения, и рассветники здесь не для того, чтобы получать. Илья пытался свести разговор к главному. И с этим портретом что-то случилось? Женщина за секунду побледнев кивнула, затем пояснила сдавленным голосом: "Там прямо на фотографии появился другой человек. Девушка за ними. Я позавчера заметила, когда пыль протирала". Заорала Думала, у меня сердце остановится, выскочила на улицу. А когда муж с работы пришел, рассказала ему. Мы вошли, а она до сих пор там. Муж поначалу тоже испугался, я видела. А потом схватил фотографию, бросил в ванну и сжег вместе с Рамой. Сжег? Илья озвучил общий вопрос. Если призрак привязался именно к этой вещи, то выходит, что муж сам и избавился от него. Пусть от страха, но интуитивно нашел правильный вариант. Сжег, подтвердила женщина. А когда я на утро про это спросила, разозлился, накричал, сказал, что ничего не было. Но это от ужаса, я понимаю. Лучше забыть то, что не можешь объяснить. Кричал, что кто-то над нами подшутил, украл настоящий снимок и переделал в специальной программе. Но у нас даже гостей не бывает. Кто ж так подшутить мог? А вчера вечером ремонтников вызвал ванну акрилом залить, чтобы и следа не осталось. Но я забыть не могу. И как только он на работу уехал, начала искать гадалок. Пусть хотя бы объяснят. Объясните мне. Ее истерика была самой нормальной реакцией. Но дело закрыто. Потому Илья добродушно улыбнулся и успокоил. Возможно, это был призрак какой-то девушки. Но когда ваш муж уничтожил портрет, то призрак исчез. Не было других странностей. И я не знаю. Но почти постоянно нахожусь в доме одна и очень боюсь. Какой еще призрак? Почему на фотографии моих стариков? Теперь объясняла Алиса с улыбкой и таким тоном, что переживания сами собой утихали. К сожалению, сейчас уже на этот вопрос не ответишь. Эта девушка могла быть какой-нибудь родственницей ваших предков. Но почему она вернулась именно сейчас, сказать сложно. Теперь она должна уйти навсегда. Но если вдруг заметите любую странность, то не бойтесь, мы всегда на связи. «Родственница?» – задумалась Катя. «Да какая же это родственница?» «Родственница, подруга», – перебирал Илья. «Кто-то близкий им». Возможно, она на той свадьбе присутствовала. Единственное мое предположение, она была им близким человеком и недавно умерла. А появилась такой, какой была в тот день. «Да нет же!» – неожиданно воскликнула женщина. «Невозможно!» «Я ведь запомнила, да у меня ее образ перед глазами торчит всякий раз, когда я закрываю глаза. Я же говорила, фото довоенное. А здесь девушка в модном свитере, свитшоте или как там его?» «Что?» – Илья выдал голосом ненужное изумление. «Современная одежда?» «Да, на черно-белой фотографии за прабабкой моей, которая в свадебном платье. Я от этой фотографии тепло какое-то получала. Вот проблема какая, а посмотрю на бабку и легче становится. И тут такое. Сама девушка черно-белая, а волосы по плечам распущены. Так раньше не носили». «Понятно», — снова спокойно ответила Лия. «Думаю, что она навсегда исчезла. Но если хотите, мы придем и проверим, когда вашего мужа дома не будет». Но эта женщина согласилась с огромной радостью. Когда она ушла, обменялись мнениями. «Все-таки не будем исключать чью-то злую шутку», – сказала Марина. «Это объяснение, по крайней мере, реальнее, чем понять, почему призрак выбрал именно этот портрет. Другая версия – дальняя родня, о которой не знали. Прожила долгую жизнь, после смерти нашла своих, чтобы попрощаться и заявить о себе, потому что более близкой родни не осталось». М -м «Да, последняя похожа на правду», – размышляла Лия. Меня значимость этой фотографии для самой Кати смущает. Эта вещь именно для нее была бесценной. Не для мужа, не для кого-то еще, а именно для Кати. И на мстительного духа не похоже, согласилась Алиса. Никаких проблем не доставляла, а просто появилась. Показала себя и все. Пока остановились на этой идее. Вряд ли речь шла о злобном полтергейсте, но о ком-то желающем что-то передать самой хозяйке. Если призрак до сих пор в квартире, то это можно будет проверить знаком призыва.